Харлан уже не смог смотреть на него прежними глазами. Однако выдавать себя не следовало. Они сидели в комнате Харлона, где молочная белизна фарфоровых стен доставляла технику чисто физическое наслаждение после кричащих олиповатых красок 482 -го. Как ни пытался он связать необузданную пышность барокко, С воспоминаниями о Нойс эта безвкусица ассоциировалась в его мозгу только с Финджи. Воспоминания о Нойс связывались у него с атласно-розовыми сумерками и, как ни странно, с аскетической строгостью секторов в скрытых столетиях. Он торопливо заговорил, словно пытаясь скрыть свои опасные мысли. «Ну, Купер, чем ты здесь без меня занимался?» Купер засмеялся, застенчиво погладил свои свисающие книзу усы и ответил «Математикой! Одной лишь математикой!» «Да, наверное, уже добрался до очень мудреных разделов. Да, до самых мудреных. Ну и как, успехи? Пока сносно. Я, знаете ли, усваиваю все довольно легко. Вообще, математика мне нравится. Вот только задания с каждым разом все более и более усложняются». Карлан кивнул, чувствуя, как крепнет его уверенность. «Матрицы, темпоральных полей и все такое прочее». И Купер слегка покраснев, повернулся к книжным полкам и уклонился от ответа. «Давайте поговорим о первобытных временах. Меня интересует несколько вопросов. А именно?» «Городская жизнь в 23 веке, особенно в Лос-Анджелесе». «Почему в Лос-Анджелесе?» «Да так, занятный городишка, вам не кажется?» «Ну нет, почему же?» Но только его надо изучать в 21 первом. В пору бы он наивысшего рассвета. Неважно. Меня почему-то больше интересует 23 й век. Ладно. Я не возражаю. Лицо Харлана осталось непроницаемым. Но если бы эту непроницаемость можно было соскоблить, под ней обнажилась бы угрюмая уверенность. Его гениальная интуитивная догадка уже не была больше только догадкой. Все потерялось. — утверждала ее. Эпизод четвертый. Изыскание. Точнее, двойной поиск. В первую очередь, выяснить судьбу Нойс. Ежедневно, жадными глазами, он пробегал донесения, складываемые на стол Твисцела. Копии проектов, предполагаемых или запланированных, изменений реальности в различных столетиях, а автоматически направлялись Твисселу как члену Совета времен, И Харлан был уверен, что ничего не пропустит. Прежде всего, он хотел познакомиться с предстоящим изменением в 482-м, а кроме того, найти проект еще одного изменения, любого изменения в любом столетии, которое содержало бы какой-то дефект, ошибку, недостаток, малейшее отклонение от совершенства, заметное его натренированному глазу. Строго говоря, эти донесения не предназначались для него, но Твиссел в эти дни редко бывал в своем кабинете, а никто другой не осмелился бы вмешаться в действие его личного техника. Такова была его первая половина поисков. Вторая проходила в библиотеке, точнее, в филиале центральной библиотеки, расположенном в 575-м. Впервые... Он отважился выйти за рамки тех отделов, которые раньше всецело поглощали его внимание. В прошлом он то и дело наведывался к полкам с пленками, посвященными первобытной истории. Этот раздел был представлен очень скудно, так что большую часть источников...